Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и набросил на плечи накидку. — Она замечательно красива, Дориан, — сказал он, — но играть не умеет. Оставаться дальше нет смысла. — Я досижу до конца, — сказал Дориан с голосом. — Мне очень жаль, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих. Должно быть, мисс Вейн нездорова, — попытался успокоить его Холорд. придем сюда как-нибудь в другой раз. Ах, если б дело было в этом, — уныло произнес Дориан. Нет, она просто холодна и бездушна. Но, боже, как она изменилась! Еще вчера она была великой актрисой, сегодня же она сама урядность. Нельзя так говорить о том, кого любишь, Дуриан. Любовь выше искусства. «И любовь и искусство — лишь формы подражания», — произнес лорд Генри. «Пойдемте же, Бэзил, и вам, Дуриан, не советую оставаться. Смотреть на плохую игру вредно для нравственности человека». Уверяю вас, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена была актрисой. Так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Зато она очень красива, и если в жизни она понимает так же мало, как и в искусстве, то общение с ней, должно быть, доставляет огромное удовольствие. Только два типа людей по-настоящему интересны. Те, кто знает о жизни решительно все, и те, кто о ней решительно ничего не знает. Ради бога, дорогой друг, не принимайте этого так близко к сердцу. Секрет сохранения молодости заключается главным образом в том, чтобы по возможности избегать волнений, от них человек только дурнеет. Поедемте со мной и базилом в клуб, будем курить папиросы и пить за красоту Сибилы Вейн. Она ведь действительно красавица, разве вам этого мало? Прошу вас, Гарри...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 — проговорил лорд Генри с несвойственной ему нежностью в голосе. И оба вышли из ложи. Через несколько минут снова вспыхнули огни рампы, занавес поднялся, и началось третье действие. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен. На лице его застыло выражение высокомерно равнодушия. Казалось, спектаклю никогда не будет конца. Зал наполовину опустел. Люди уходили, топая тяжелыми башмаками и пересмеиваясь. Провал был полный. Последнее действие шло почти при пустом зале. Наконец занавес опустился. Оставшиеся зрители, расходясь, хихикали или откровенно чертыхались.